Мы оба посмотрели в сторону Форда, в ожидании его реакции. Все время моего, его он оставался неподвижен. Затем, подняв кверху сцепленные вместе руки, принялся легонько постукивать ими по лбу, о чем-то размышляя. Вдруг я подумал, что он за доктор, каких наук и что требуется от человека, поставленного руководить таким фондом. Скорее всего, он больше политик, чем ученый. — Ваша история весьма интересна, — спокойно произнес Форд, — и я понимаю ваше возбуждение. Я также не могу не понять настроение мистера Уоррена. Он был репортером большую часть своей взрослой жизни, и, вероятно, столь бурная реакция является частью его характера, что определенно связано с прошлой профессией. Взгляд директора не был направлен на Уоррена, он смотрел лишь на меня. «Чего я не вижу и почему, как следствие, не разделяю вашего восторга от связи с деятельностью фонда?» «Это непонятно, мистер Маковой. «Видите ли, доктор Форд», — начал Орен, — «Джек должен...» «Нет», — оборвал его Форд. «Дайте высказаться мистеру Макевою». Пытаясь мыслить по возможности конкретно, я решил, что Форду нет дела до частности. «Несомненно». Он желает знать, что за выгоды получит в конце. Я полагал, что проект исследования самоубийств введен в компьютер. Правильно. Большая часть проектов обобщается в цифровой форме. Мы основываем свои выводы на данных от множества департаментов полиции. Их рапорты, как и протокол, упомянутый госпожой Фредерик, подают к нам. Их действительно вводят в компьютер. Но это еще ничего не значит. Систематизировать, а тем более интерпретировать эти факты, способен лишь опытный исследователь. В данном проекте исследователь представляет собой целый коллектив экспертов ФБР, работающих в информационном массиве. Все это понятно и так. Я только утверждал, что вы располагаете огромным банком данных, несущим информацию о самоубийствах среди полицейских. И кажется, он охватывает период пять или шесть лет. Свою работу Олин начала сразу после поступления к нам. Мне нужно поработать с вашим компьютером. Почему? Если мы правы, а я говорю не только от своего лица, со мной согласны детективы из Денвера и Чикаго, то у меня уже два связанных в систему случая. дали. Казалось бы, связанных. Хорошо. Казалось бы, связанных. Но если так, существует шанс найти и другие подобные случаи. То есть мы можем говорить о серийном убийце. Возможно, что других случаев много, а возможно и мало. Может, их вовсе нет. И все-таки я хочу проверить, а у вас есть необходимые данные? Все известные случаи за последние шесть лет. Я должен просто сесть за клавиатуру вашего компьютера и определить, какие из них похожи на фокусы нашего преступника. Последовало немедленное возражение Фредерик. — А как вы их определите? — У нас на диске несколько тысяч этих случаев. Один вопрос. Включают ли файлы полицейских протоколов должность и специальность жертвы? Да, конечно. Тогда в первую очередь мы должны рассмотреть случаи гибели полицейских из убойных отделов. В моей версии преступник охотится именно с такими копами. Возможно, это идея о жертве, которая превращается в охотника. Впрочем, пусть я плохо разбираюсь в психологии, но начать следует именно с этого с полицейских, расследовавших убийство. Раз мы имеем тенденцию, то пойдем именно за ней. Еще нужны посмертные записки. Там их нет в памяти компьютера, — замялась Фредрик. Если и есть какая-то часть информации, то в бумажных делах в виде твердых копий. Записки сами по себе не являются частью расследования, за исключением ситуаций, когда позволяют определять тип патологии жертвы. А вы храните бумажные дела. «Конечно, все без исключения, в архиве». «Когда мы доберемся и до архива», — возбужденно заметил Ворон. За репликой последовало молчание. Взгляды присутствующих сосредоточились на форде. «Один вопрос», — наконец произнес директор. «Знает ли ФБР?» «На данный момент у меня нет достоверных данных», — ответил я. «Могу сказать, что полиция в Данвере и Чикаго пойдет по моему пути». И они, считая его верным, должны будут выйти на контакт с бюро самостоятельно. Форд кивнул и заметил. — Мистер Маковой, я прошу оставить нас втроем. Надеюсь, вас не сдруднит подождать решения в приемной. — Нет проблем. Встав с своего места, я направился к двери, но вдруг остановился и нерешительно посмотрел на Форда. — Я надеюсь, думаю, кажется, мы можем сделать это. В любом случае, спасибо. Все стало ясно едва и увидел лицо Уорона. Когда он вышел в коридор, совершенно потухшим взглядом, я сидел в холле на диване, покрытом шершавой искусственной кожей. Заметив меня, он отрицательно покачал головой. — Давайте вернемся в мой офис, — устал, — сказал он. Я молча последовал за ним и, войдя, уселся на все тот же стул. Кажется, он переживал не меньше, чем я. — Почему? — А потому что он засранец, — ответил Орен. — Потому что все бумаги подписывает Министерство юстиции, а ФБР — это и есть Министерство юстиции. И это их исследование, раз уж платят именно они. Форд не допустит тебя до компьютера без их разрешения, и он не сделает ничего, что могло бы поставить под удар их выгодное предприятие. Ты сказал то, чего говорить не следовало. Ты должен был заявить о поддержке ФБР, и спокойно получил бы топск. Они бы мне не поверили. Да вся штука в том, что при такой ситуации согласие Форда не требовалось. Даже если бы обвинили в помощи репортеру, он мог бы просто свалить все на тебя. Что же теперь делать? Нельзя же останавливаться. На самом деле я обращался не к Уруну, а скорее спрашивал самого себя. «Если у тебя связи в бюро, гарантируюсь, сейчас Форд звонит именно туда, вероятно, Бобу Бекусу. Кто это?» «Один из тех, кто решает вопросы. Проект по самоубийствам среди сотрудников полиции ведет его группа. По-моему, я уже слышал это имя. Скорее всего, ты слышал о его отце, Бобе Бекусе-старшем. Его считали кем-то вроде супермена». И дали в помощь группу для работы по проектам изучения поведения преступников и для прогнозирования особо тяжких преступлений. Думаю, что Бэкус младший старается показать, что ему в пору ботинки папаши. Дело в том, что после разговора с Фордом Бэкус точно перекроет тебе любой доступ. Единственной возможности ⁇ идти непосредственно к нему. Все, тупик. Загнан в угол окончательно. Встав со стула, я начал мерить шагами небольшую комнату Орона. Господи, поверить не могу. Это ж моя статья. И меня вышибает из дел какой-то тупой бородатый мужик, возомнивший себя Эдгаром Гувером. Ну уж, нет. Натан, Форт никогда не носил бабских тряпок. Да? Это что, по-твоему, смешно? Извини. Я снова сел на стул. Уоррен не пытался меня выставить, но дело явно не имело продолжения. В конце концов, показалось, что он ждет вполне определенного вопроса. Но я не знал, как его сформулировать. Я никогда не жил в Вашингтоне и не имел понятия о местных правах, А потом решил действовать так же, как поступал в Денвере, то есть тупо. А сам-то ты можешь пушуровать в компьютере? Я кивнул на терминал стоявший слева от Уоррена. Прежде чем ответить, секунду он изучал меня взглядом. «Может, тебе и девку в офис привезти?» «Я не девка и не агент по кличке. Глубокая глотка, чтобы устроить новый Отергейт. Короче, здесь не обломится ничего, кроме состава твоего преступления. Все. Что? Собираешься идти впереди, ФБР? Ты же репортер. Бывший репортер. Я работаю на них». Я не собираюсь рисковать моей... Ты знаешь, что эту историю нужно рассказать обществу. Если Форд висит на телефоне ФБР, они будут здесь завтра и подгребут под себя все материалы. А тебе известно, каких трудов стоит получать от них факты. А ты бывал в таком положении? Все закончится в этих стенах или окажется напечатанным в виде выхолощенной статейки с чистым вымыслом взамен фактов. Так произойдет, если ты не дашь мне доступа к компьютеру.